Кое-что о болезнях и здоровье. Организм человека — сложная самоорганизующаяся система. Функциональная структура его состоит из сложной замкнутой цепи взаимодействующих друг с другом звеньев, каждое из которых в свою очередь представлена замкнутой цепью с еще более мелкими звеньями и так далее. При нарушении даже самого малого звена Вся система функциональных колец перестраивается в какую-то новую устойчивую организацию. С возрастом в эту функциональную систему организма включаются какие-то новые звенья и выпадают старые. И каждый раз при этом организм устанавливает свое равновесие на новом уровне. Например, в период полового созревания включается новое гормональное звено и все перестраивается меняется физическая конституция, значительно усложняется поведение человека, его психика. В период климакса выпадает это же гормональное звено и снова все меняется и устанавливается на новом уровне. Человек зачастую неразумно вмешивается в саморегулирующуюся систему организма. И этим нередко препятствует правильному его функционированию в стрессовой для него ситуации. Но человеческий организм чрезвычайно надежная система при физических дефектах казалось бы исключающих возможность продолжения жизни он все таки находит в себе ресурсы чтобы компенсировать возникшие нарушения не напрасно известный русский терапевт профессор боткин однажды сказал человеческий организм настолько надежно скроен природой что даже несмотря на вмешательство врачей выживает Возьмем для примера какое-нибудь часто встречающееся инфекционное заболевание. Вирусы или микробы, как иноземные захватчики, внедряются в прежде здоровый организм. У человека в связи с этим поднимается температура до 37-38 градусов. И это необходимо для него, так при такой температуре сражение организма с врагом особенно эффективно. В этом случае температура — это сполошный набат, созывающий всех на борьбу с вторгшимися в пределы организма чужеземцами. В этот период происходит перестройка всех жизненных звеньев в соответствии с изменившейся ситуацией. При этом, борясь с врагом, организм еще и тренирует свои вооруженные силы и в результате получает опыт противостояния определенной категории инфекции. Другими словами, В это время в организме вырабатывается иммунитет. А что происходит в действительности? Например, поднялась у ребенка температура до 37,5 градуса. Ребенок вял, не ест, беспокоен, плачет. Обычно в таком случае мать дает ему жаропонижающее. Температура падает, организм своим войскам трубит отбой и возвращается к своей обычной работе. И ребенок повеселел, просит есть, мать успокаивается, слава богу, пронесло. Но и инфекция? Инфекция находит для себя какое-нибудь укромное место, и закрепившись там, начинает партизанскую войну с организмом. Таким образом, болезнь переходит в хроническую форму. Конечно, это происходит не всегда. Чаще всего организм все-таки побеждает, теперь же затянувшуюся инфекцию – Но хронические заболевания случаются нередко именно по причине указанной выше. Совсем другое дело, когда мы помогаем организму справиться с болезнью, именно помогаем, а не подменяем. Например, при наличии инфекции в организме температура не поднимается. Инфекция принимает вялый, текущий, затяжной характер. Здесь, конечно, помощь нужна. Или же наоборот. На попавшую в организм инфекцию Он дает сверхбурную реакцию. Температура поднимается до сорока градусов и выше. Это паника. В этом случае жаропонижающие препараты будут полезны. Нередко люди поступают очень даже разумно, когда обнаруживают, что заболели. Они лечатся по схеме или по схемам и вылечиваются. Но лечение, каким они пользуются, это введение в организм наемных войск, которые из-за него все сделают. Теперь ему не нужны свои солдаты. Незачем повышать их боеготовность. У него есть врачи и наемные войска. И когда защитные способности организма слабеют, люди совершенно обоснованно беспокоятся, если нет возможности получить помощь от врача или же в аптеке нет необходимых, по их мнению, лекарств. Примеров такого рода можно приводить еще достаточно много. Но тогда наша работа может принять совсем другое направление. Причинами такого отношения к человеческому организму является недостаточная осведомленность о его функционировании. Приведем еще один пример такой неосведомленности и посмотрим на следствия, вытекающие из этого. Принято считать, что в левой половине грудной клетки располагается сердце, которое, как мощный насос, гонит кровь по всему телу. При этом многие забывают, что капиллярная сеть сосудов чрезвычайно велика. Если все капилляры вытянуть в один сосуд, то он по своей длине будет равен расстоянию от Земли до Луны. При этом если учесть, что диаметр капилляра так мал, что эритроцит, проходя сквозь него, сминается в колбаску, то нам сразу же станет понятно, что никакое сердце такую нагрузку не выдержит. Сердце — не главный насос который гонит кровь по всему нашему телу. Сердце только перераспределитель крови между малым и большим кругом кровообращения, подобно уличному регулировщику, распределяющему движения автомашин и пешеходов. Более эффективным вторым сердцем являются сосуды, по которым пробегают волны перистальтики в ритме сокращения сердца. Эти волны, разбегаясь по многочисленным ответвлениям, Достигают мельчайших артериол, которые перистальтически сокращаясь проталкивают кровь через капилляры. За дальнейшее продвижение крови уже венозной по нашему телу ответственной становится скелетная мускулатура, это уже третье сердце. При сокращении мышц вены, проходящие между ними и располагающиеся на их поверхности Несколько сдавливаются, и благодаря клапанной системе внутри вен, не позволяющей венозной крови двигаться обратно, она течет в одном направлении – к печени. В печени венозные сосуды уже имеют кольцевую мускулатуру – это четвертое сердце, благодаря чему венозная кровь активно гонится в сторону сердца. Но и это не все. В различных частях артериальное давление тела регулируется автономно. Так давление в области головы не совпадает с плечевым артериальным давлением. И ниже его вдвое. Давление в области сердца и органов живота также отличается одно от другого. Предположим, у человека головные боли вызваны повышением черепного артериального давления. Он идет к терапевту, который одевает ему манжету на руку и, измерив давление, говорит, «Ваше артериальное давление совершенно нормальное» соответствует вашему возрасту и отправляет больного к невропатологу. Но черепное давление измеряется на височной артерии, а не на плече. Плечо – это часть руки от плечевого сустава до локтя. И, во-вторых, нормальное возрастное давление – это среднее арифметическое из расчета на тысячу человек этого возраста. В более же позднем возрасте очень многие люди имеют повышенное артериальное давление. Тогда в этом случае артериальное давление пациента приравнивают не к нормальному, а к среднему арифметическому гипертоническому давлению людей этого возраста. Нужно помнить, что любое заболевание – это стремление организма в изменившейся ситуации найти положение равновесия. Возздоровление означает, что это равновесие найдено, но всегда на каком-нибудь другом уровне. Жизненные процессы, протекающие в человеческом теле, должны постоянно уравновешиваться. Когда это становится невозможным, наш организм начинает стареть. Это то, что касается равновесия внутри нашего тела. Но существует еще и другой уровень равновесия между человеком и окружающим его миром. Вечность, в которой живет человек, текуча и изменчива, в каждой своей точке, в каждое мгновение. Когда внутренняя текучесть и способность к изменчивости организма перестает соответствовать текучести изменчивости мира, человеческий организм начинает разрушаться, стареть и в конце концов умирает. Если кому-либо удалось бы воспринять текучую гармонию вибраций Вселенной и соответствовать ей, он мог бы жить вечно. Возможность этого станет для человека реальностью, когда его сознание будет трансформировано.